Глава 16. Встреча. Маяк с ДНК «Сомалит» показывал совершенно не туда, куда сейчас пробивалась группа. Помогавший неизвестный не соврал и построил путь до самого своего местонахождения. Казалось, с каждой сотней шагов, отмечаемых очередным установленным шаром-перепадом, дышать становится все легче и легче. «Всем, но только не мечу». Чак постоянно накладывал на него чары лечения, однако кот только стонал и погружался в небытие. Большую часть времени он пребывал без сознания, шепча в бреду не связанные то ли мантры, то ли проклятия. Эйни что-то бормотала под самой мордой меча, может, поддерживая его словом, может, советуясь со скиллом здравый смысл. До Вульфина доносились обрывки окончаний фраз, «Держись, скоро все кончится, тебя вылечим». В последнем Чак, кстати, не был до конца уверен. Да, незнакомец дал перепад, интересная парализующая механику заклинания. Да, он им вроде как помогает, но зеркало точно сказало, что в этом мире одна стотысячная часть адептов спирита. А тот, кто вел их сейчас, далеко не слабый маг, которого могло бы не брать в расчет портационное устройство. «И чтобы выжить тут, он должен был быть еще и видящим, а это значит...» «Это может значить что угодно», — оборвал себя же Чак. «Но если мы не дойдем, то Белошерстный точно погибнет на радость всем этим машинам и остальным 99% отрицательных». На месте встречи вполне могла быть засада. Но рейтинг пока не приходил. А Энни предсказала, что будет повышение рейтинга, а не гибель группы, как предсказала она и неопределенную кошачью судьбу. Как сказал один реаниматолог еще на Земле, у нас люди определяются, куда им, сюда или уже нет. Мяч снова застонал, и Чак в очередной раз наложил лечение, разнося по полю катообразного энергоэйфоретики. Слепки тех самых ощущений, от которых ранее пришлось лечить хвостатого ассасина. Сейчас его мучила совесть. В играх, наркотиках и адреналиновой работе мяч топил свою тяжелую судьбу. Судьбу парня, выросшего без семьи. Единственного выжившего из вырезанного под корень кошачьего клана. Он же Чак, его всего этого лишил. Сделав кота удобным карманным киллером спирит-группы. Хмурым, зажатым, а значит, менее подвижным. Может быть, если бы кот взял сюда пару пакетов своего порошка, и не было бы этих ранений. Ведь именно в нетрезвом состоянии катанинзя не получил ни единой царапины за всю войну с Беличим кланом и с Десяткой тирепса. «Выживешь? Отменю сухой закон для тебя», — решил вслух Чак, натыкаясь на суровый взгляд Эйни, будто говорящий ему, мол, нашел, чем мотивировать товарища по оружию к жизни. Чак не отвел взгляд, печальный и усталый. Эйни отвернулась первой, молча согласившись на то, что пусть кот будет, как и прежде, пусть и наркоманом, но живым. Суппи восседала в своей теплице, на огромной кровати, стоящей на постаменте и застеленной толстым пледом, а вокруг нее пели птицы, ветвились лиановые деревья, пахли травы. Голова девушки ежа приподнялась. Она смотрела на меча теплым и даже сочувствующим взглядом каким не посмотрела бы никогда прежде. Отодвинув очередной крупный лист какого-то растения, кот шагнул на ровный пол, покрытый полированным камнем. В руке, как и тогда, была зажата одна из его катан, которую он прорубался сквозь магически наведенные мороки джунглей. — Ты все же добрался до меня? — улыбнулась Фуриюш. Мяч сделал еще один шаг и, осматривая, склонил голову на бок. — Тебя же убили! и теплицу сожгли», — подумав, произнес он, усаживаясь напротив нее. «Но это же сделал не ты, ведь правда? Ты просто взял за мою смерть деньги и так и не выполнил контракт. И, как видишь, я жива», — ответила Суппи. «Я точно знаю, что ты мертва. Я видел, чем тебя убили. Кроме того, я убил того, кто убил тебя», — затараторил кот, настроение которого от чего-то начало подниматься. «Это все галлюцинации, они тут везде. Тебе просто показалось, что я погибла. Ведь если я мертва, а ты со мной говоришь, значит...» «И ты не совсем жив». «Я жив. Я с Чаком и не в другом измерении. А это все мой бред». Мяч посмотрел на позеленевшую от рубки кустов сталь катаны и обтер ее рукав своего старого костюма с маскировкой и отделами под порошок. Затем он вставил меч в на спинные ножны, и, нажав кнопку в боковой пластине на грудной брони, поймал выпавший прямо в руку из открывшегося микроотсека пластиковый прозрачный пакетик с мелким белым порошком. «Ты ко мне в сад принес синтетику?» — нахмурилась Супи. «Ну, походу, да. Будешь?» Мяч протянул ей руку. «У тебя, кстати, потенциал. Тебе бы с нами в спирит. Хочешь, подключу?» Супи показала на место напротив. В голове у кота творился кавардак. Мне что, все это привиделось? Миры, войны с магами, генезис, Спирит? Я знаю про Спирит достаточно. Помотал головой ниндзя, но от предложения присесть не отказался. Что же ты знаешь? Улыбнулась Супи. Ее глаза прищурились, и слева из-под платформы выполз огромный гекон с почему-то прикрепленным к спине золотым блюдцем. Ящер показал мячу раздвоенный язык и пополз прямо по пледу, остановившись лишь когда очутился между магом Спирита и киллером корпорации Альф Фэмили. «Тебя убьют, теплицу сожгут, мы перебьем их всех и пойдем в другой мир, где 99% антисистемы, чтобы взять и поменять самолит Альф местами с другой ее положительной копией по ее же просьбе». С этими словами мяч выложил все запасы порошка на поднос, кроме того, что удержал в пальцах, а потом с силой хлопнул себя ладонью по переносице. Порвавшийся от удара пакет осыпал морду тонким однородным слоем белой пудры. Глаза кота закрылись, а легкие сделали глубокий вдох. Указательный палец Суппи с острым, как бритва, когтем пронзил пакетик, в котором находилось угощение белошерстного и, подцепив порцию вещества, медленно поднес его к самому носу. «Занятный мир», — спросила она, также закрывая глаза. «Так себе мир. Там отрицательную войну с другими разумными системами развязали». Мяч открыл глаза. Вещество вставило, но не так, как обычно. Он снова вдохнул воздух, мотнув головой так, чтобы частички белой пыли, осевшие на широком розовом носу, попали в его ноздри. Из правой части его груди вырвался белый пар». «Значит, вы собираетесь перевести самолит Альф в мир, который скоро постигнет жатва?» Супя открыла глаза. «Что за жатва?» – удивился мяч. «Жатва – это когда в мире побеждает капризный брат Тирипс, а не его сестра Спирит. Тогда игра завершается, и родители боги заставляют убираться в игровой комнате. Бывает, что наказывают детей за то, что не имеют играть вместе. Бывает – нет». «Какой брат? Какая сестра?» «Спирит — это система, начисляющая рейтинг за все положительные поступки, а...» Мяч запнулся, внезапно заметив, что Суппи не ударила энергией, когда она произнесла Тирипс. «Для нас боги и системы всемогущи, но для них мы лишь игрушки, часто мешающие взрослым богам заниматься обиходом и домашними делами, потому-то нас и не пускают в другие комнаты». Спокойно пояснила Супи. «Что за пургу ты несешь?» Мяч наблюдал за своим правым боком, из которого дымкой выходил вдыхаемый им порошок. Пальцы отодвинули грудную бронепластину. Нижняя часть тела была оплавлена и зияла дырой. «А, блин! Так это было!» — закричал он, вскакивая. «У тебя бы трип, убийца!» — проговорила Супи. Кот хотел что-то рявкнуть ей прямо в лицо, но, подняв взгляд, оторопел. В груди у фурии ежа торчало глубоко посаженное стальное перо, какое могло принадлежать крупной стальной птице. Кожа девушки тлела и разлагалась прямо на глазах, будто ее пожирал огромный костер. Ложа вспыхнула пламенем, сквозь которое мяч разглядел плачущую Эйни, всю измазанную кровью, с тем самым барабанным дробовиком и горы, стоящих за ее спиной трупов. Там были и безымянные белки фурии, и кимономими, и волки, и вся десятка тирипса, и даже лосоватый невысокий мужчина в медицинском плаще, которого кот не помнил, но знал, что это кто-то из друзей Эйни или Чака. Мяч попятился. Гекон с подносом на спине медленно пополз к нему, обнажая в широкой улыбке ряды мелких ровных зубов. — Тирипс, тирипс, тирипс, тирипс! — шипел он, показывая свой раздвоенный язык, какой никогда не встречается у гекконов, зато присутствует у змей. — Омна, макшивая! — зарычал, отползая кот. Пальцы судорожно искали в пустой кобуре пневмопистолет, но тут его поразила боль и темнота. Темнота, где его кто-то куда-то тащил. «У него жар!» – закричала Эйни. «Вижу!» – отозвался Чак, посылая коту еще один импульс с циклом лечения и обезболивания. Они волокли его по заданному маршруту, пока впереди не замаячил свет звезд и голубого неба. В округлом проеме трубы стояла фигура, носившая черную строгую форму и имевшая крупный даже для кошачьих хвост. Их ждал белый фури-тигр. «Сюда!» — окликнул он попаданцев, явно не думая приближаться. «Тут барьера нет, тут ему сразу же лучше будет!» Чак глянул на тигра. «Значит, не засада. В это хотелось верить хотя бы потому, что здесь, на Терри фурии не работали на автократов». В руках тигра что-то блеснуло. Эй, не бросила на него беглый взгляд, мельком заметив рядом с ним опертую трубу лучевую винтовку Сидорова со сложными стопкой магазинами. Алиса девочка даже не удивилась тому, что она знает ее название и подробные характеристики. Тут и вправду заканчивалась глушащая пелена. И спиртскийл стрелок в купе со здравым смыслом и предвидением уже делился с ней новой для нее информацией. Легкая работа для Стимпака. Вылечит. Правда будет болеть и чесаться. И возможно некоторое время будет кровавый кашель. Но это запросто блокируете лечением. Тигр снял с меча шлем запотевшими стеклами, раздвинул на шее шерсть и, приставив к пробору маленькую, похожую на паука, микросхему, силой надавил на нее, активируя впрыскивание. Маку, у тебя скилл лечения?» Обратился он к Чаку. «Самое время помочь на и регенератору поработать вместе». «Хорошо». Чак закрыл глаза, потянувшись к восстанавливающимся силам. Они еще оставались, но долгий переход давал о себе знать. «Давайте знакомиться, что ли?» — проговорил тигр, возясь с микросхемой. «Я Хел Клаус, только что бежал из тюрьмы АФ, а вы?» Проговорил маг, поддерживая кота лечением и поражаясь про себя, как быстро наномеханизмы в крови меча латают сквозную рану. «Чак?» — удивился Хел. «А Чак Альф не из ваших?» «Альф — это фамилия моего клана. Начал было Чак, даже не удивившись тому, что тот знает название клана и фамилию, которую они с родителями предпочли не принимать». «Ничего ему не говори!» Раздалось из-за спины Клауса. Эйни вскинула лучевую винтовку, направляя ее прямо ему в затылок. «Он один из них!»